Правда, посол многозначительно пообещал принять решительные меры. Но они коснулись маленьких сионистов, осмелившихся выразить свое согласие с вернувшими с пути праведного и интеллектуальными руководителями французского еврейства. Более 60 клерков, продавцов, камевояжеров, механиков, фотографов, шоферов под нажимом посла были уволены с работы хозяевами-сионистами. Не помогло. Трезвые голоса заглушить не удалось. Кризис обострился. Положение во французском еврействе создалось, по словам Тель-Авивской нашей страны, такое. По одну сторону баррикад, какие тревожные апитеты, истеблишмент, состоящей из старых руководителей общины, многие из которых занимают свои посты в всянейских организациях по 20 и более лет. Они продолжают идти по израильской бразде, проложенной Иерусалимом. По другую сторону баррикад многочисленные группы Некоторые из которых возглавляются интеллектуальными руководителями французского еврейства, уже давно отказавшимися от сионистской линии. Раскол чётко обозначился. И тогда сионизм взял в бой орудия главного калибра. Их олицетворяли президент координационного комитета сионистских объединений Франции Семидесятилетний барон Ален де Рошшит и его ровесник Клод Кальман владелец огромной корпорации универсальных магазинов. По их требованию в Париж со всей страны были вызваны более 120, как сообщает та же Тель-Авивская газета, еврейских руководителей, принадлежащих к эстаблишменту. Сказано весьма уклончиво. Точнее же говоря, Список вызванных на совещание эмиссаров был составлен лидерами представительного комитета еврейских учреждений Франции и завизирован тремя гитами сионизма: Ротшильдом, Кальманом и Стадом. Совещание избранников провозгласило себя полноправной экстренной конференцией еврейских общин Франции. В принятом решении Правительство Франции предупреждается в формулировку предупреждается привожу в переводе нашей страны с французского на русский что если будут усилены контакты с шайкой разбойников из ОП произойдёт моральный развод еврейской общины с правительством Какая наглая угроза правительству страны гражданами, которые являются участники совещания. Весьма характерно, как и восприняли некоторые из тех, кто покорно проголосовал за такое решение. После голосования они, как сообщила пресса, растерянно спрашивали: "Как понять словами моральный развод? Получается, что мы обязаны всегда голосовать против правительства и президента?" удивляться не приходится. Французским сионистам не в декорвинку угрожать правительству, если оно, на их взгляд, намеревается обидеть Израиль. Кроме прямых угроз, они прибегают и к развязыванию клеветнических кампаний против неугодных им государственных деятелей. Это испытали на себе почти все министры иностранных дел Франции послевоенные пары. Мачорые функционеры сионизма во Франции любят с гордостью рассказывать своей молодёжи, как в своё время совместно с американскими собратьями основательно подготовились к тому, чтобы как следует проучить президента Пампеду. Они подготовили ему в Вашингтоне такую изобретательную и шумную обструкцию, что Никсон вынужден был умолять сионистское лобби не начинать намеченные демонстрации Не останавливаются сионисты и перед клеветой на президента Франции. Главным плацдармом они избирают израильскую прессу,